под крыльями носа, и возле уголков рта залегли глубокие морщины, узкие губы, дряблая кожа под подбородком. Он не нашел в своем лице следов боли, скорби или гнева, только досаду. Досада разъедала его, обращала в прах всю прежнюю жизнь. Все, что было важным для него в браке — любовь, доверительность, привычность, житейский ум Лизы, Ее заботливость, ее тело, ее роль как матери и его детей было столь же важным для остальной жизни, помимо брака. Это было важным даже для его фантазий относительно другой жизни или других женщин. Накинув халат, он позвонил дочери. «Можно ли приехать завтра?» «Ненадолго, всего на несколько дней». «Нет, он вполне справляется с одиночеством, просто нужно переговорить». Она сказала, что ждет, но в ее голосе чувствовалась какая-то нерешительность. Утром перед отъездом он написал ответ. Не надясь по-прежнему, как обратиться к другому, он начал просто с текста. «Ты слишком заблуждаешься. Да, ситуации у нас были разными, они не могли быть общими. И почему именно тебе было так трудно просить меня о помощи? Ведь ее оказывала я. Разве трудно было не мне?» Что же касается приукрашивания, то этим ты отличался прежде, этим занимаешься и теперь. Да, фотографии у меня сохранились. Но когда я разглядываю их, они не пробуждают во мне счастливых воспоминаний. Слишком много было лжи. Ты хочешь видеть меня, но до возможной встречи еще далеко, если она вообще состоится. Т. Он уже несколько месяцев не пользовался своей машиной. Пришлось пригласить человека из мастерской, чтобы тот помог запустить двигатель. Он слегка отвык от вождения, но это не доставляло особенных неприятностей. Включив радио, он приоткрыл люк на крыше, впустил свежий весенний ветерок. Последний раз он ехал этой дорогой вместе с женой. Она была уже очень больна исхудала до невесомости. Он спустился, неся ее закутанную в одеяло на руках, по лестнице, пронес по улице до машины. Ему нравилось укутывать ее, брать на руки, нести. Перед выездом он вымыл ее, причесал, чуточку надушил туалетной водой. От макияжа она отказалась. Он нес ее, чувствуя легкий запах туалетной воды, она же вздыхала и улыбалась. Это воспоминание оставалось ничем не омраченным. Он вообще заметил, что новые обстоятельства никак не коснулись воспоминаний последних лет, лет ее болезни и смерти. Будто существовала одна Ализа, любви, которую он искал, из которой он основал семью, прожил жизнь, и другая, которая медленно угасала и угасала. Будто болезни и смерть выжгли все то, за что могла зацепиться ревность». Дорога вела через поля и леса, мимо маленьких населенных пунктов с их образцовым порядком, свежей побелкой стен, аккуратной кирпичной кладкой, да и природа в полисадниках и садах казалось приведенной в такой же образцовый порядок с его светлой зеленью кустов и деревьев, с пестротой цветов. Улицы пустовали, дети сидели в школе, взрослые находились на работе. Иногда в промежутках между населенными пунктами попадалась встречная машина, трактор или грузовик. Он любил этот холмистый край между горами и равниной. Это была часть его Элизиной родины, которой она хранила верность, даже когда началась его министерская карьера, приведшая их в столицу. Они не отказались от здешнего дома, дети продолжали ходить в местную школу, Он метался между двумя домами, иногда приезжал на одну ночь, иногда жил несколько дней подряд, иногда целую неделю. Дети тоже были привязаны к этому краю. Если потом они переезжали куда-то, то недалеко. На дочери можно было добраться за час, до сына за два, а если ехать побыстрее, да еще по скоростной магистрали, то время поездки можно было сократить едва ли не вдвое. Впрочем, сейчас он не спешил.